и наша вроде бы незаконная жизнь стала набирать привычный ход. Вера в то, что ссылочное несчастье нас обошло, поделенное на постоянную в том неуверенность, стала нормой жизненного самочувствия». После папиного ареста круг наших знакомых распался. Многие друзья родителей были арестованы, семьи высланы. Оставшиеся, посочувствовав им и нам, ушли в свои заботы. Мое исключение из комсомола отсеяло большую часть и моих друзей. Был период, когда мы существовали в абсолютном вакууме. Один визит стал для меня в тот период событием огромной внутренней значимости. Накануне одного из выпускных экзаменов я заночевала у своей подруги Нины, которая оставалась мне верной. Рано утром за мной прибежала в а л ь ч и к а «Иди скорее, у нас что-то случилось». Не ответив на вопрос, что именно, она умчалась, я за ней. Взволнованная мама встретила словами. «Приехал какой-то странный человек и спрашивает тебя. Я чувствую, что этот человек от папы». В комнате сидел мужчина, не совсем понятного возраста, в сильно поношенном костюме и с таким бледным, пастозным лицом, что казался неизлечимо больным. Я представилась, человек начал задавать вопросы, в каком я классе, работает ли мама, как и на что мы живем. Я понимала, что приехавший спрашивает об этом не из пустого любопытства». Не желая спугнуть гостя, прилежно отвечала. «На завтрак у нас был один перловый суп. Мама разогрела его, подала на стол. Мы вместе поели, и только после этого приехавший полез в карман и вынул оттуда письмо. Конверт был надписан папиной рукой. Письмо адресовано мне». «Дорогая доченька, пишу тебе, так как уверен, что маму с маленькими выслали. Думаю, что тебе дали возможность доучиться». Папа писал, что ни в чем не виноват, спрашивал, где мама, как себя чувствует, как сестренки, на какие средства мы существуем, о себе сообщал, что работает в бухте на Охотском море по колено в воде. В конверт было вложено 100 рублей». «Нас с мамой било зноб. Мы не могли понять ни условий папиного существования, ни состояния его здоровья, ни происхождения денег. Бросились к приехавшему с вопросами. Как? Что? Где?» Он срезал поток вопросов н е о ж и д а н н ы м «Я не знаю вашего мужа и отца. Я никогда его не видел». Мы не поняли ответа. «А письмо?» И наш гость стал рассказывать то, что воображение не могло измыслить. В том лагере, где находился отец, мало кто знает друг друга по фамилии. Все заключенные под номерами. Номера нашиты на бушлатах. Только находящиеся в одном бараке имеют представление о своих соседях. На ночь бараки запирают на замок. Значит, тюрьма, арест... Это еще не все. Есть нечто более ужасное. Как может человек ходить под номером без фамилии? На папе, на людях. Наши-то номера? Если бы мне, например, сказали, что превратят в какое-то животное, я была бы не в состоянии представить себе конкретность такого превращения, могла бы ощутить лишь ужас. Ужас и сопровождал... Неправдоподобие рассказа о номерах, о словах «бушлат», «барак», «замок», «работа по колено в воде» — жизнь заполняли противоестественные понятия, от них некуда было деться. «Как получилось, что вы привезли нам письмо от отца, которого не знаете?» — спросили мы этого человека. «Оказалось, существует очередь для тех, кто осужден без права переписки. Каждый освобождающийся должен развести несколько писем от них. На его освобождение пришлась папина очередь». «А вы сами из Ленинграда?» «Ваш дом здесь? Нет, сам я из Средней России. Значит, вы специально приехали привезти папина письмо?»